62. -е. Радость победы яввит понимание, ведь это очередная ступень, на которую поднимается дух. И можно ли сетовать, что за победой идёт новая борьба, новая победа, новые победы и новое восхождение выше, выше, ещё более ближе к свету? Не смущайтесь несовершенствами вашими. Совершенных нет. Но радуйтесь тому и гордитесь тем, что можете сражаться в рядах воинов владыки, в первых рядах. Много вреда общему делу было причинено ложным осознанием своих несовершенств, осознанием мешающим продвигаться вперёд и убивающим огни духа. Было бы очень прискорбно Если бы воины света оставили ряды сражающихся с тьмою и предали сокрушением, а не совершенствах своих, в то время, когда надо напрячь все силы духа для одоления ярости тьмы. Поэтому лучше думайте о том, как скорее и искусней победу добыть и порадовать гуру победы. Правда, есть одно несовершенство, недопустимое в борьбе это слабость духа. Наличие её означает поражение. Сознание бессилия в борьбе с тмою ею насылается. Нельзя поддаваться ему. Нельзя также и обессилеть перед повторными их упорными попытками взять вас измором, когда опускаются руки перед кажущейся безнадёжностью освободиться от их противодействия. Но время придёт, когда и отступит тьма в полном бессилии вас поразить. и отступила бы давно, если бы вы боролись только за себя. Но ваша защита вам близких по духу и меньших вас яростью вызывает, ибо вы считаете их своими, так как кое кем полно владел